Глава пятая Не успел я выйти из уборной, как вернулся мой помощник и принес телефон, на котором были те записи. «Надо!» — шипящим, но возбужденным голосочком спросил Шнырька, довольно шевеля ушами, как локаторами. Телефон он держал в зубах, но за его сохранность можно было не беспокоиться. Еще ни разу ничего не ломал. Для него это будет трагедия, случись такое. Молодец! Куплю тебе мороженку, хочешь? Надо! -да обрадовался он и рыбкой нырнул в тень на полу. Эх, рано ушел. Полазив по телефону, я узнал, что он без пароля, и скорее всего, парень специально это сделал в надежде, что я попытаюсь отобрать его. А я такой умный, что даже внимания на это не обратил. Найти записи мне не состояло проблем, только их было не две, а три. Первая неудачная, которую он случайно закрыл. Их все я сразу же удалил и хотел уже отдать шнырке, как в голову пришла отличная мысль. Я подошел к писсуару и врубил запись, а затем продублировал ее три раза. Теперь готово. Отнеси его назад, но так, чтобы он не заметил, выпускаю телефон на пол, и тот летит на плитку. Разбиться ему не дала лапа шнырки, которая цепко поймала его. Раньше он мне так таскал оружие, А теперь слаб стал. А у меня сейчас нет достаточной энергии, чтобы кормить его, как раньше. Это еще одна причина, почему мне нужно ходить на охоту. Прокачаю шнырьку, и будет у меня свой пространственный кармашек. Вообще-то удивительно, что мой шнырка смог уйти за мной. Он отказался от всей своей силы, которую ему удалось скопить за жизнь со мной, и это было немало. Он намертво привязал свою душу к моей и боюсь, что такую привязку теперь не снять даже за несколько жизней. Вот будет смешно, если в следующей жизни я окажусь без своих знаний и буду считать, что во мне живет какая-то чертовщина». Шнырько показал мне картинку, как он незаметно вернул обратно парню телефон, а тот ничего не заметил. Правда, магазин тот уже закрыл, и сейчас куда-то мчался на своей машине, и я даже догадываюсь, куда. Побродив еще немного по торговому центру, я понял, что таксист точно ездил по моим бедным ушам. Говорил, что здесь нет больше достойных магазинов с техникой, а оказалось, что есть, да еще какие. Прошлый был серый конурой по сравнению с этими. Там я смог без проблем купить ноут и телефон, а также сим-карту, которую сразу привязали к моему паспорту. Это была обязательная процедура. Теперь, если государственным деятелям потребуется найти меня, то они это легко сделают. И да, сделал я это без банковского счета, хотя такое правило действительно существовало. Вот только трактовалось оно не так, как объяснил продавец-дебил. Покупку можно было совершить за наличку при наличии паспорта. Если же документа не было, то банковский счет использовался для идентификации личности. Тупой хитрый баран. Скрываться я не собираюсь, но вот брать трубку или нет — это уже мое право. Брал я все отличного качества. И стоило оно мне немало. Такими темпами мое финансовое положение скоро станет совсем паршивым. Я снова обратился за помощью к шнырке. «Ты знаешь, что мне принести?» — сказал я ему, зайдя в глухой угол, где не было камер. Он знал, и моя умничка уже спустя пять минут принес мне три кошелька. Все мужские, и один из них был с неизвестным мне гербом. Окутав свои руки аурой, чем избежал возможности оставить свои отпечатки, я залез в них. Первым было две Во втором — полторы. И самым хреновым оказался тот, что с гербом. Всего 200 рублей. Итого — того 700. Но здесь вроде это хорошая зарплата высокопоставленных чиновников. А для высокородного аристократа траты в десятки тысяч в месяц — не предел. Хорошая стоит очень дорого. Даже сейчас этот ноутбук, который я купил, был в несколько раз хуже моего старого. Тот делался под заказ и был... Мне даже жаль вспоминать о нем. Моя прелесть осталась там. Правда, мне пришлось его сломать. Не достанется он никому, особенно брату-козлу. Слишком наглеть часто не получится, ведь могу и попасться. Может показаться со стороны, что я так могу и миллион украсть. Да только не выйдет. Во-первых, шнырка слишком слаб, чтобы отходить от меня далеко. А до родовых хранилищ дорога явно не близкая. Кроме этого... Он не может приносить слишком большие вещи, и долго так тоже не может работать. И даже если прикинуть, что можно обойтись кошельками, то и тут не все так просто. Я, к примеру, приказал ему принести десяток, а получил только три. Правда, мысленно я говорил ему брать только те, которые совсем плохо лежат, и их пропажа не будет быстро обнаружено. Зачем мне лишний шум так рано? А если кто-то помнит номера купюр, что маловероятно, то я попаду под проверку вызванных жандармов, или как их тут называют. «Полицей!» Раз он мне принес только три, то больше не нашел. На всякий случай дал задачу искать дальше. Деньги в моем случае — вода. Мой отец — идиот. Он не оставил мне даже наручные часы, потому что их делали под заказ, и на них был родовой герб. Пришлось самому найти первый попавшийся, не самый дорогой магазин для аристократов и после тщательных выборов приобрести часики за две тысячи рублей. Больше половины от моего улова. Выбрал я не самый пафосный бренд, но крепкую Швейцарию, которую очень любили военные за свою потрясающую прочность и надежность. Теперь я на своем месте и не буду путаться во времени. А еще я люблю дорогие украшения. Мои фамильные часы стоили 50 тысяч, если перевести на рубли. Некоторые хилые рода не имели даже совокупно столько за месяц. Но ничего. Когда-нибудь я возьму свое. Имение Рода Киржухиных. Санкт-Петербург. Кабинет начальника службы безопасности Рода. Глава службы безопасности был не в духе. Его Сезерен в последнее время вел себя очень безрассудно. В погоне за властью и влиянием он предпринимал некоторые не очень этичные меры. Желание слабых родов возвыситься в своей тупостью уступало только их самомнению. А ему приходится подчищать все косяки. Только вчера он разрулил ситуацию со старшим наследником, который объявил дуэль наследнику князя Балконского, чем подставил под удар не только свою жизнь, но и благополучие своего рода. Как этот щенок не может понять, что не в состоянии тягаться с сильным, одаренным Сергеем Балконским? Он же его в порошок сотрёт. Ох уж эта хвалёная аристократическая гордость. «Пётр Алексеевич, к вам Карасёв». «Кто?» — нахмурился начальник, пытаясь понять, о ком идет речь. «Ну, Карасёв, продавец из техники для аристократов. Говорит, у него есть сведения для его благородия». «А, Карасёв. Еще один утопический проект рода, с помощью которого разводит всяких нищебродов, пополняя скудную казну рода и повышая его статус». «Чего тебе?» — буркнул главный охранник, когда в кабинет зашел человек, даже внешне, на паннашей хорька. «Слуга в каком-то там поколении, который за счет рода даже получил минимальное образование». «Господин Хмуров, я смог развести аристократа!» «Целого барона из провинции! Он сам подписал себе приговор! Можно поставить на счётчик, а можно...» «Я сам решу, что можно, а что нет!» — прервал охранник, лебезящие речи слуги. «Включай!» «Да, да, вот!» Харёк включил первое аудио. Послышался странный шум, как будто текла вода. «Что это за херня?» Слуга побленел. «Наверное, ошибка. Вот следующая. Снова журчание воды, которое пару раз прервалось и потом опять возобновилось. «Ты издеваешься надо мной, дурак!» — приподнял свое здоровенное тело секьюрити. «Я... я не знаю... что-то не так! Вот, вот еще третье есть! На нем этот нещемрёт наговорил такое...» Снова журчание, которое быстро закончилось. А затем послышался звук сливаемого туалетного бачка и чей-то короткий смешок, а затем молодой голос произнес: «Как говорил старый маг...» Душа находится под мочевым пузырем, Поссал, и на душе стало легче. Начальник охраны побледнел, затем побагровел и зловеще произнес, глядя на идиота. «На колени, холоп! Держите его!» кинул он дум телохранителем. Незадачливый разводила в ужасе не смог сказать ни слова, когда его подсечки уронили на колени и скрутили руки. Он только видел, как уважаемый и ужасный Пётр Алексеевич стал перед ним и твёрдой рукой начал расстёгивать ширинку дорогих брюк. Громкая сирена прервала мою утреннюю медитацию. И тут же к ней добавилась еще пара не таких громких. Не люблю я, когда меня прерывают, но на улице творится что-то интересное. Пружинистов скачив на ноги, я подошел к окну, отодвинул тяжелую бархатную портьеру, вызвав недовольное ворчание шнырка, который перебрался в тень подальше, и вышел на балкон. Судя по всему, была включена общая сирена в системе оповещения города. А еще мимо пролетала полицейская машина с сиреной и мигалкой, а за ней два броневика с интересной надписью «ДБА». Я взглянул на небо. Как шутила моя мама, в Питере есть три времени года. Грязь намокла, грязь засохла, грязь замерзла. Сегодня, несмотря на лето, небо закрыли тяжелые свинцовые тучи, и, кажется, грязь собиралась переходить из второго состояния в первое. «Проследи», — отдал я приказ питомцу. Солнца отцу стола прям идеальная погода для маленького разведчика. Сам же, скрипя сердце, плюнув на душ, быстро оделся и сбежал вниз по широкой мраморной лестнице, минуя лифт. «Доброе утречко, ваш бродя!» — низко поклонился нарядный швейцар с обязательными пушистыми усищами, распахивая передо мной дверь. Я кинул ему мелкую монету, которую он ловко подхватил. «Премного благодарен, ваш Бродя!» — снова склонился к поклоне мужчина. Я после короткого раздумия метнул ему еще один пятачок. Даже если швейцар и удивился, то никак не подал виду. Снова выполнив свой обязательный ритуал, поймал, поклонился, поблагодарил. «Ответь ко мне, уважаемый! Сирены же оповещают о разломе, правильно?» «Так точно, ваш Бродя!» «ДБА! Это что?» Да «Департамент борьбы с аномалиями, господин!» Где открылся сейчас? Тот швейцар прищурился и закрутил головой. «Думаю, в районе морсового поля, ваш броди! Ясно, спасибо. Я бросил ему еще монетку и быстрым шагом направился в нужную сторону, свернув в узкий проулок, чтобы срезать угол. Шнырка быстро разведал короткий путь и показал его мне, а сам уже находился на месте событий. Кроме того, что империя была родиной матушки, у нее была еще одна привлекательная, как для меня, черта. Дело в том, что имперцы находились ближе к эпицентру, и появление разломов на их территории было чаще, чем в той же Европе. Сами имперцы считали, что они являются щитом Европы. Европейцы же думали несколько иначе, считая их чуть ли не варварами. Однако даже благородные дома Старой Европы признавали, что у имперцев гораздо больше боевого опыта в борьбе с тварями из разломов из-за того, что они чаще сражались. Питер находился достаточно далеко от эпицентра, и разломы на территории города были редкостью, хотя все действия по их уничтожению были давно отработаны. В данный момент выставлялось оцепление вокруг опасного района силами местной полиции, а все мирные жители, которые оказались внутри, запирали двери и ставни и старались не шуметь. Шнырка показал мне ещё неприкрытый пароулок, и я побежал по нему внутрь оцепления, двигаясь дальше, пока не увидел сам разлом. Слово «разлом» очень четко отражало это явление, официально именуемое «иномирная аномалия». Одаренные люди, как я, видели скопление энергии и возмущения в пространстве, а обычные же люди видели голубоватую искривленную линию, из которой хаотично били во все стороны голубоватые молнии. Именно простолюдины называли это разломом. И после каждой такой молнии в нашей реальности появлялись те самые монстры, которые терроризировали человечество уже долгое время. Появление какого-либо конкретного вида спрогнозировать было невозможно. Но, в общем, были составлены каталоги и разработаны меры противодействия под каждый из видов. На соседней крыше группа одаренных затянула заклинание разлом, и он начал мерцать. «Я появился поздно» но есть еще минут 10 до того как сотрудники дба называемые портальщиками захлопнут его полностью а вот в поле уже работали специалисты физического воздействия уничтожая лезущую из разлома пакость я выглянул из проулка чтобы оценить обстановку сегодня к нам пожаловала вол стая — собирательное название четырех шестилапых мохнатых зверюк отдаленно напоминавших волков за что и получили такое название очередная порция молний Выбросила наружу сразу дюжину этих тварей. Выбросила неудачно для бойцов, которые вроде бы все предусмотрели. Застучали винтовки, зашипели магические заклинания, завыли раненые звери, и прямо на меня понеслись три уродца. Я сделал два шага назад, один из зверей заскулил, и в проволок вкатилось уже мертвое тело. Кажется, кто-то из бойцов подстрелил его. Две другие твари выжили и появились прямо передо мной. Вообще-то это были ларгены, санитары джунглей, которые питались исключительно падалью, охотясь только в случае нужды. Однако так было в моем мире, а как здесь дела происходят, я еще не знал. Твари со слабым магическим даром, который позволяет им усиливать свои тела в общей стае. Но это я все знал так, как у меня в голове хранилась огромная база данных, в разы превышающая все местные каталоги монстров. Все заняло считанное мгновение, и мое тело опять опередило разум. Два коротких хрипа и два мохнатых тела лежат у моих ног, а я стал богаче на две души. Мне даже стало немного стыдно. Для настоящего охотника это были даже не противники, а так — недоразумение. Однако это ощущение. Оно прекрасно. Свежие души вышли из тел монстров и перекочевали в моё, влетев прямо в мою грудь. Стыдно даже думать о таком, но это первые мои души в этом мире. Добраться до мест разломов у меня не было возможности. Можно было раскрыться, и тогда мой бывший рот не отстал бы от меня. Пусть души приятно получить, но я скривился. Эти ларгены были испуганы, хотя и собирались причинить вред людям, так что я все правильно сделал, вот только... Я же собирался только посмотреть. Слишком рано для активных действий. Меня в моем мире учили подходить к охоте с умом и не игнорировать подготовку к ней. Я быстро огляделся. Стены проулка были глухими и без окон. Значит, свидетелей моей скоротечной битвы точно не было. Зато на уровне мостовой находились проемы подвалов, и окна в них частично были без стёкол. Я быстро забросил тела в подвал, потом взъерошил у себя на голове волосы, изобразив испуг на лице, а затем вжался в кирпичную стену. «Они побежали в ту сторону!» Громко и немного истерично закричал я, указывая направление, когда в переулок забежали боевики и ДБА. «Расследуйте укрытие гражданин!» бросил один из вооруженных до зубов бойцов, раздраженно мазнув по мне взглядом, и группа побежала в указанном мной направлении. Я снова выглянул за угол. Разлом уже был локализован, и через некоторое время будет окончательно закрыт. Сегодня я своими глазами смог увидеть первых чудовищ и успокоился. Я очень переживал, что здесь они могут оказаться другими, и их души не перейдут ко мне. Это означало бы мое полное фиаско. Конечно, я не самый слабый, но вот в Лигу к сильнейшим мне дорога была бы закрыта на совсем. А это так скучно, всю жизнь находиться в хвосте, что совершенно не сходится с моим характером. Я стряхнул невидимые пылинки, пригладил волосы и приказал питомцу найти ресторан. Желательно с хорошим видом. Как шутил мой друг, старый заслуженный охотник Курт, «Время гадить, а мы не ели!» Я улыбнулся своим мыслям. Всё-таки жизнь охотника сильно отличалась от жизни местного аристократа как насыщенными событиями, так и нашими манерами. Просил ресторан, а мой питомец нашел кое-что другое. Он послал мне сигнал, чтобы я подошел, но не прислал картинку. Шнырька полностью разумен, но имеет свою волю и характер, а также часто поступает, как сам захочет. Мои команды для него не означают, что он должен. Это больше просьба, которую он выполняет. Он завел меня в зловонный переулок, в котором у правой стены плотным рядом стояли мусорные баки, а с левой дымилась кирпичная стена. Пройдя пару шагов, я понял, что здесь недавно был бой. В самом конце, в тупике, я ощутил шнырьку. Он меня там уже ждал. Напитав тело энергией и скрыв по максимуму свою ауру, я двинулся вперед бесшумно, как кошка, которая вышла на охоту. Моя походка была настолько тихой, что даже ушастики не заметили бы, не говоря уже о человеке, который копался там в углу. В тупике обнаружилась интересная картина. Оперевшись на стену, в грязной подворотне сидела девушка в форме ДБА. На первый взгляд на ней вроде не было ран, но это только на первый. Если хорошо присмотреться, то видно, что у нее в районе живота несколько колотых ран, которые она прикрывает рукой. Но сил у нее больше не осталось, и глаза закатились. Говорить она тоже не могла, только хрипела. То, что сил нет, — это стопроцентно, потому что над ней склонился грязный мужик, похоже, бездомный, оказывая ей помощь. Ага, десять раз так. Он лазил у нее по карманам и доставал все содержимое. При этом он не гнушался улыбаться и что-то себе под нос бормотать. А у ДБА дела плохи, раз их боевика смог одолеть бездомный. Все прояснил Шнырька, который передал мне свои воспоминания. Девушка погналась сюда за тремя тварами, которых я ранее не видел. Но были они огненного типа. Тут она приняла бой, хотя и была слабенькая, честно говоря. Их одолела, но тут же получила с двух рук ножевые ранения от спрятавшихся здесь людей. Они по виду напоминали криминальных личностей, которые творили здесь свои темные дела. А она, дура, по своей неопытности, повернулась к ним спиной, повторяя, что она их защитит, и чтобы они не боялись. А они не боялись, они просто убрали свидетеля. После этого они убежали, при этом не забыв прихватить с собой трупы тварей, которых она убила, потому что там могли быть кристаллы. Эх, удар ботинка по затылку и бомжара рухнул на землю рядом с девушкой. А я, по доброте душевной, беру в руки телефон и набираю номер полиции.